Голливуд Палас Я и раньше слышал про чрезвычайно популярное телевизионное шоу Голливуд Палас, выходившее по субботам. 8 месяцев назад, например, там состоялся американский дебют группы The Rolling Stones. 20 миллионов телезрителей. Каждую неделю ведущие менялись. Среди них были звезды уровня Тони Беннета, Фрэнка Синатры, Дины Мартина, Джуди Гарланд, Даяны Рос и так далее. Мне хочется взглянуть на это место. И я ловлю машину от Мэри до пересечения Голливуд-бульвар и Вайн-стрит. Оттуда до телестудии Голливуд-палоса рукой подать. Седоватый охранник с неумолимым лицом, квадратной челюстью и брюшком, полузадушенный тугим галстуком, не сводит глаз со своей территории. С важностью имперского гвардейца. Блестящие стеклянные двери тоже в поле его зрения. Позади него надпись «Частное владение». Посторонним вход воспрещен. Охранник смотрит на меня, я улыбаюсь. «Добрый день. Как дела идут?» «Хорошо», — отвечает он с подозрением. Над главным входом написано «Голливуд Палас». «Дом, где встречаются звезды». «На этой неделе Бинг Кросби». «И что?» Бин Кросби сейчас там?» – спрашиваю я. «Да». «Правда? И что он делает?» «Репетирует». «Серьезно? А публику когда-нибудь пускает посмотреть?» «Нет, никогда. Он указывает на объявление». «Вон объявление». «А почему?» «На репетиции проходить строго запрещено. Они не хотят там посторонних. Никакой публики. Без исключений. Мне бы хоть одним глазом взглянуть». Я приехал из Канады, ничем не могу помочь. Я прихожу на следующий день, и на следующий, и еще через день. Меня зовут Рэй, охранник немного расслабляется со мной. Вы, наверное, очень любите свою работу, Рэй. Да, работа у меня особенная. Я вижу многих звезд, они со мной здороваются. И все сотрудники тоже ничего. А я ни разу в жизни не видел, как снимаются телевизионные программы. «Может, проведете меня хоть на минуту, чтоб я взглянул?» Навещать Рея стало частью моего распорядка дня. Я не теряю надежды. Он полон сомнений, вздыхает, но в результате сдается. Ладно, только на минуту. Он отпирает дверь в святая святых и проводит меня через пустынный вестибюль. Приоткрывает тяжелый занавес из красного бархата, чтобы я заглянул в зал». Театр-пост. Лишь на переднем ряду сидит человек, который, похоже, здесь командует. Дает распоряжение съемочной группе. Сцена ярко освещена. Ассистенты перекладывают реквизит туда-сюда. Сбоку сидит большой оркестр, опустив инструменты на колени. Люди в наушниках выставляют свои огромные телекамеры с эмблемой канала ABC. Все внимание на середину сцены. Безумно интересно. «Ладно, хватит», – говорит Рэй и уводит меня. Мы проходим мимо кассы в будке, из изогнутого стекла, потом через главную дверь наружу. «Рэй, огромное спасибо. Это было круто. Я возвращаюсь на следующий день и опять на следующий. Мне действительно интересно, как проходят съемки. У меня появилось новое хобби. Рэй, обещаю, что не произнесу ни слова. Можно мне сесть на задний ряд на пару минут». «Просто посмотреть, как идет живая запись». «Нет». «Ну, пожалуйста, всего на минутку». «Не могу. У меня могут быть большие неприятности». «Но никто же не увидит. На задних рядах темно». «Ладно, я подумаю». «Через два дня Рейс со вздохом проводит меня внутрь». «Он добрый человек». «Меня не видно. Я сижу в темноте на последнем ряду, между мной и сценой море пустых кресел». «Мне очень интересно». Рэй пускает меня и на следующий день. И еще, и еще, и еще. Ему нравится мой энтузиазм, и он разрешает мне оставаться до конца репетиций. Я слушаю прекрасную живую музыку и бесконечные репетиции. Вижу целые галактики звезд Голливуда. Хобби переходит в одержимость. В основном я ночую у Мэри, поэтому давно не видел Джима. Мэри упоминает, что накануне встречалась с ним. Что я слышу? «Она же разбила ему сердце, а теперь решила починить?» «Тебя никогда нет дома», — говорит Мэри. «Ты целыми днями там пропадаешь?» На этой неделе программу ведет Бинг Кросби. Репетирует один и тот же дурацкий смех, одну и ту же шутку по четыре раза подряд. «Певцы должны быть еще и актерами?» «Мне никогда и в голову не приходило». Бинг садится, а его место под раскаленными софитами занимает кто-то другой. И вокруг него хлопочут гримеры, операторы, налаживают камеры. Интересно, это еще кто? Через полчаса тот человек идет по проходу и замечает меня на последнем ряду. Здоровается. В ответ я улыбаюсь. Можно мне с ним разговаривать? Не возражаете, если я здесь присяду? Подальше от сцены, произносит он. Как выясняется, он друг Бинга, его правая рука. И дублер, и водитель. И тут я вспоминаю, как Бабблс, то есть моя мать, рассказывала, что ее близкая подруга иногда ездит на рыбалку с Бингом. Они дружат. Я упоминаю ее имя. «Вы знаете Лу Чеслер?» – мужчина поднимает брови. «А как же? Причем довольно давно. А ты откуда ее знаешь?» «Я рассказываю. У нас завязывается неспешный разговор. Репетиция длится необычно долго». потому что двое исполнителей не могут запомнить свой текст. Я провел тут несколько часов. Пора идти. Я пойду. Очень приятно было познакомиться с вами. Гарри, пора ловить машину. До дома. У тебя нет машины? Нет, я обычно автостопом. Тебе в какую сторону? В район Мерлоус-Норманди, говорю я. Он бросает взгляд в сторону сцены. Давай я тебя отвезу. А то эта репетиция, похоже, никогда не закончится Через главный выход мы выходим к машине Которая припаркована на зарезервированной стоянке перед зданием Это Линкольн Континенталь Бирюзового цвета, размером с яхту А над серебряными ручками на дверцах Красуются монограммы с инициалами Бинга. Гарри выезжает на дорогу И тут по моей вине мы сбиваемся с пути Так как я не знаю, где сворачивать Мы накручиваем километр за километром, пропускаем нужные съезды, пробираемся по каким-то темным улицам. Гарри начинает нервничать, он отсутствует слишком долго, а у Бинга, судя по его рассказам, характер вспыльчивый. «Гарри, большое спасибо, что подвезли. Благодарю я его, когда мы наконец доезжаем до места. На следующий день, когда я появляюсь у Паласа, Рэй аж трясется от злости и теперь больше напоминает огнедышащего дракона». «Из-за тебя меня чуть не уволили. Чтоб тебя!» Он угрожающе направляется в мою сторону. «Рэй, в чем дело?» Я с опаской пячусь назад. К Рэю приближается мужчина, лицо которого мне знакомо. Он один из тех, кто здесь всем заправляет. Рэй начинает объяснять. «Я уже сказал ему, чтобы он проваливал и никогда больше близко не подходил. Он злобно смотрит на меня». Если я тебя еще раз здесь увижу, ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «А что он сделал?» – спрашивает начальник. «Как тебя зовут?» «Билли». «Твое лицо мне знакомо. Ты откуда?» «Из Канады». «Да, я точно тебя где-то уже видел. Что ты здесь делаешь?» Я признаюсь, что Рэй позволял мне пробираться в зал и сидеть на заднем ряду, рассказывая, как мне нравится Палас». «Нравится слушать, видеть, все подмечать, узнавать новое. Как каждый день был для меня необыкновенным». Он лишь улыбается в ответ. «Нет ничего лучше шоу-бизнеса. Так ведь, Билли?» Он поворачивается к Рэю. С сегодняшнего дня Билли мой гость. Пусть проходит, когда захочет. Будешь его пропускать. Идем со мной. Он проводит меня в зал и усаживает на первый ряд». «Отныне можешь сидеть здесь. Или где захочешь. Ты мой гость. Ты понял, Билли?» Он пожимает мою руку. Рад был познакомиться. «Так я с полным правом оказываюсь в святая святых. Когда раздается внимание все по местам, я тоже занимаю свое новое место. Чуть дальше от центра. На репетиции пускают только знаменитостей. Самих актеров, съемочную группу, нескольких друзей и меня». В перерывах ведущей недели садится рядом с режиссером. На следующей неделе я вижу, как в зал вводят сильно накрашенную женщину в длинном облегающем платье. Вид у нее царственный и неприступный. Ассистенты раболепно суетятся. Режиссер поднимается с места, объятия, чмок, чмок. Она плывет в моем направлении, садится на соседнее кресло и смотрит на меня. Мисс Кроуфорд. Позвольте представить, это Билл. Джон Кроуфорд поворачивается и улыбается мне широкой заученной улыбкой, ну и бровище. Она пожимает мне руку и подставляет щеку для поцелуя. На таком расстоянии ее бежевая пудра кажется мне меловой пылью. Я тыкаюсь в ее точенную скулу. Очень приятно, мурлычит она. Так я и поверил. Билл, познакомьтесь с Джонни Сомерс. Джонни сопровождает мисс Кроуфорд, потому что та является президентом компании Пепси. А Джонни – поющая актриса, нахваливающая в рекламных роликах прелести Пепси. Джонни – дружелюбная и веселая, одним словом настоящая. Мы начинаем болтать про всегдашнее «Откуда ты приехал?» и все такое прочее. «Как? Ты из Канады? Обожаю канадцев!» – восклицает она. Мисс Кроуфорд, представляете, Билли приехал из Канады. Как мило. Глаза мисс Кроуфорд с прогибающимися под тяжестью туши ресницами безразличны, как у ящерицы. Я разглядываю ее большой рот. Мне видно, что ярко-красная помада заходит далеко за край ее тонких губ. Как говорится, от уха до уха. Она считает себя неотразимой. Джон Кроуфорд – ведущая этой недели. Мне все интересно. Как снимаются такие сложные телепередачи? как держатся артисты, как часами репетируют. Я вижу множество знаменитых певцов и шоуменов. Передо мной репетировали Дин Мартин, Луи Армстронг, Джимми Дуранте, да-да, тот самый Джимми, Джуди Гарланд, Фред Астер и известный на весь мир оркестр. Еще очень интересно наблюдать за ними между дублями. Есть, конечно, несколько раздутых эго, как на камеру, так и в перерывах, но в большинстве своем это обычные приятные люди, похожие на нас, простых смертных. Или почти. Их обожают и боготворят толпы поклонников, которые приходят сюда на запись передачи после закрытых репетиций. Шоу идет в эфир в субботу вечером. Мне слышно, как режиссер говорит своей команде. Синатра никогда не репетирует. Я напрягаюсь. Что? Фрэнк Синатра? Легенда? Зачинщик крысиной стаи? Я знаю наизусть почти все его песни. И он будет петь здесь, на этой сцене? Актеры и оркестр репетируют всю неделю без него. Дублер читает его текст. И вот наступает день записи. Девушка, которая держит щит с именем следующего гостя, малоизвестная старлетка по имени Ракель Уэлч. «Сегодня публика совсем другая. Дамы более элегантны, на них больше драгоценностей. Парикмахеры явно постарались. Нетерпеливое ожидание висит в воздухе. Он здесь!» – шепчет кто-то. За черным занавесом угадывается движение. И вот занавес открывается, и на сцену выходит мистер «Голубые глаза», мистер Кул. Загорелый, расслабленный, голубые глаза сверкают. От воспитанной сдержанности публики не остается и следа. Все аплодируют, как сумасшедшие, ведут себя так, будто перед ними монаршая особа. Король Фрэнсис. Добрый вечер, дорогие друзья. Он держится так уверенно и непринужденно, словно только что вышел из своей спальни в пижаме и шлепанцах, хотя на нем отлично сидящий смокинг. Дамы и господа, с вами Каунт Бейси и его оркестр. объявляет Фрэнк. «Что? Моя голова вертится туда-сюда, как на шарнирах. Я даже не заметил, что это оркестр самого каунта Бейси». Фрэнк произносит свои шуточки, все над ними смеются и обожают его. Этот человек – ходячая легенда, и он это прекрасно знает. Он уже завоевал аудиторию. Неожиданно вступают духовые, играют вступление, и раздается его голос. Его ни с кем не спутаешь. Он единственный. Фрэнк исполняет «Fly me to the moon». За ней следуют другие знаковые песни Синатры. Его голос и интонации безупречны. Наверное, его голос – самый любимый и узнаваемый в мире. Грустная песня. И у всех течет тушь. Свинг под большой оркестр, и все хлопают и притопывают в такт. Зрителям не сидится на месте. Они счастливы, они влюблены. И Синатра это знает. «Благодарю вас, дамы и господа». Широкая улыбка, утрированный поклон, потом еще один. И герой скрывается за кулисами. Палас быстро пустеет. Развеселившаяся толпа торопится где-то сесть выпить. Продлить волшебные мгновения этого вечера с сенаторой. Все еще под впечатлением я выхожу из театра. Спокойной ночи, Рэй. Но Рэй больше со мной не разговаривает». Снаружи тихо, машин мало, и я решаю отойти за здание Палоса, на перпендикулярную улицу. Парковка почти опустела, там темно. Я прислоняюсь к стене и смотрю вверх на Беверли-Хиллз. Неожиданно слева от меня открывается дверь, из нее в темноту падает луч света. Из дверей выходит мужчина, останавливается, одинокая фигура в шляпе. Сенатор закуривает, оглядывается по сторонам. замечает меня и кивает. Я смотрю на него, улыбаюсь и киваю в ответ. Смотрю, как он идет к небесно-голубому ягуар. Еще одна знаменитость, которая в жизни оказывается ниже ростом, чем я думал. Взывает двигатель, я продолжаю стоять на том же месте, а ягуар проезжает очень близко и останавливается прямо рядом со мной, мигая левым поворотником. В зеркале заднего обзора мне видны его знаменитые яркие голубые глаза. Он бросает быстрый взгляд влево и вправо и выезжает на Вайн-стрит. В субботу вечером он придет в гостиные 20 миллионов человек. А я присутствую при том, как он уезжает в ночь. Один. Когда я все это описываю Джиму, он оживляется. Здорово. И какой он в жизни? А голос? Такой же? Он задает кучу вопросов. позже он назовет сенатру своим любимым певцом у сенатры потрясающий голос старик